Двести восемьдесят пятое. Гуру. Отказ от личного прошлого возможен, но только при условии перенесения сознания в будущее. новые ступень достижений шире и выше того, что было в прошлом. И не в прошлом, в котором нельзя ничего изменить. Но в будущем возможно достичь всего, чего пламенно хочет дух. В этом чудесное магнитные силы будущего. Путник пути в беспредельность знает, что во времени все достижимо. Если чего-то не удавалось достичь в прошлом, то в будущем при достаточном упорстве и устремлении постепенно преодолеваются самые крутые ступени. Чудесно устроена жизнь, когда неосуществленные качества духа при стремлении к ним и работе над ними в мире тонком в процессе нарастания притворяются уже в утвержденные свойства, ибо Недостигнутый здесь, на земле, там становится достижимым. Устремитесь в будущее, ибо в нем достижимы даже недостижимы.